Эпизод 33. пи Королева Ранета. Штурм Итиоса. К ее удивлению, Влад даже не спорил против ее участия в десантной операции. Она ожидала возражений, даже угроз запереть ее под замок. Так ведь поступают мужья со своими женами, когда они собираются рисковать жизнью. Но неспокойного кивка и слов. «Конечно, дорогая, кто же еще это сделает лучше тебя?» И в этом был он весь... Призванный из другого мира мужчина по имени Влад Келлер. Всегда рассудительный, спокойный и уверенный в себе, делающий только то, что служит его интересам, и всегда не то, что от него ждут. Другая женщина на месте Ронеты возмутилась бы такой реакцией. «Ах, мол, вот так значит как! Я настолько мало для тебя значу!» «И ты готов отпустить самого дорогого для тебя человека возглавлять самую рискованную авантюру со времен падения протектории, и даже не волнуешься?» Но молодая королева приняла это совсем иначе. Наконец-то он перестал воспринимать меня маленькой несмышленой девчонкой, подумала она тогда, и доверил важное дело. Не оставил за спиной, чтобы защитить, как слабую и беззащитную женщину, а поставил вровень с собой». Больше всего на свете она хотела оправдать это доверие и делать постоянно, чтобы он знал и никогда не забывал, она достойна находиться рядом с таким человеком. Команду для драконов, так стали называть летающие суда с легкой руки верховного мага Тисария, она отбирала лично. Мест было немного, поэтому в штурмовики пошли только лучшие из лучших. Мечники из гвардейцев и наемников, стрелки и копейщики из головорезов не побоялся лететь на захват дворца в Итиусе, даже пожилой, но все еще умелый мастер парных булав по имени Анек. В строевой схватке каждый из них был бы мало полезен, ведь там требуется держать шеренгу, чувствовать товарищей с обеих сторон и действовать слаженно, как многорукий многоногий организм. Но в индивидуальных действиях, что и требовалось для этого дела, один из отобранных ею людей стоил доброго десятка. Она сама была такой. А беруки мечник не самый лучший боец в боях стенка на стенку, но незаменимый, когда нужно схватиться с превосходящими силами противника. Правда, если все пройдет по плану, ей даже не придется обнажать клинки. Каждый дракон вмещал десяток штурмовиков, если считать без команды и магов-воздушников. К моменту, когда Влад Келлер решил, что вторжение в Итиос больше нельзя откладывать, их успели построить семь штук. «Всего семь!» — недовольно буркнул верховный маг, лично курировавший все работы, связанные с воздушным флотом. «У меня нашлось бы магов еще на десяток!» «Целых семь!» — старче... Ничуть не расстроенно отозвался король Итании. «Целых семь летающих кораблей, способные беспрепятственно добраться до столицы любого из окрестных государств. Конечно, эффект неожиданности сработает только один раз, а потом, чтобы удержать первенство, нам нужно будет строить их гораздо больше, но сейчас семи вполне достаточно». Таким образом, под рукой Ранеты находилось 70 отборных бойцов и 14 магов-воздушников против сотни, Итиосских гвардейцев, оставшихся в графской столице и еще такого же числа городских стражников. Винора, внедрившаяся в окружение Канитара Мокина еще два месяца назад, позаботилась о том, чтобы все остальные войска отправились на генеральное сражение, которое должно было произойти на границе Итиоса и Итании. «Скажи, кто юной королеве с год назад, что она с отрядом в семьдесят человек», «Будет штурмовать замок правителя государства?» Она бы рассмеялась ему в лицо, назвав в лучшем случае сумасшедшим. Но сейчас она даже не сомневалась в успехе. «Снижаемся!» — прокричала она, прижимая к горлу артефакт, усиливающий голос. Без него девушка уже давно сорвала бы голос, командуя кораблями. Кто же мог знать, что в небе так холодно даже в жаркий день? И так ветрено. Большую часть полета приходилось сидеть в общей каюте, лишь иногда выбираясь, чтобы убедиться в следовании курсу. Хуже всего приходилось магам воздуха, которые являлись своеобразными двигателями этого небесного судна. Наряженные в тяжелые овчины тулупы горцев, они проводили на палубе почти все время. Только окончательно замерзнув, заходили внутрь и по полчаса сидели у горящей жаровни. Матросы после команды королевы начали сигналить соседним кораблям флажками и вскоре первый пока единственный в этом мире воздушный флот стал сбавлять скорость и снижаться. Через несколько минут корабли уже зависли над комплексом зданий, составляющих обитель графа Итиоса. Маневрируя, магию развели их так, что они как бы образовали кольцо, повторяющее контур крепостных стен дворца — в центре которого располагалась центральная площадь и выбегающие туда из казармы замка защитники. Затем, действуя по возможности синхронно, драконы начали медленно опускаться. «Нас же расстреляют!» — возмущалась Ранета, когда они только обсуждали этот план. Ей очень не нравился этот маневр, не хотелось превращаться в практически неподвижную мишень. «Ну, во-первых, стрелков среди гвардейцев, если верить донесениям Виноры, очень немного». «На сотню, быть может, десятка полтора. Больше копейщиков и мечников, что логично при охране дворца», — ответил Влад Келлер. «Башенные баллисты повернуты к внешнему периметру, и развернуть их вовнутрь не так-то просто. Они просто не успеют этого сделать. Во-вторых, стрелять им придется снизу вверх. Попробуй как-нибудь, попадешь только в дно корабля. А стрелой его не пробить». Ну и в-третьих, делать все, что я сейчас сказал, они начнут, далеко не сразу. Сперва гвардейцы будут тупо глазеть на диковинку, забыв об обязанностях. Поверь, психологическая атака не менее важна, чем физическая или магическая. Призванный герой не ошибся и в этот раз. Снизу в них начали стрелять лишь тогда, когда они зависли на высоте метров тридцать. Во дворе перед главным входом в замок — Собралось порядка двух десятков гвардейцев, и, как король и говорил, первое время они просто пялились вверх, задрав головы. И лишь позже, после крика, кого-то из сержантов принялись за дело. Лучников среди них и правда оказалось немного, и их стрельба не дала никакого результата. Тяжелые бронебойные наконечники, способные на такой дистанции пробивать и кольчуги, и некоторые керасы, лишь бессильно вязли в древесине корабельных днищ. «Как бы не догадались огненные стрелы пускать!» — себе поднос проворчала королева. Впрочем, в такую находчивость защитников она всерьез не верила. Все-таки фактор внезапности они реализовали по полной программе. Ответ штурмовиков был для гвардейцев куда более болезненным. С каждого из семи драконов вниз полетели стрелы, прореживая число защитников. Выбивать в первую очередь старались стрелков. «Боги!» «Это же просто тир какой-то!» — восторженно выкрикивал после каждого выстрела лучник с флагманского корабля. «Я к этому могу привыкнуть!» Каждая его стрела, как и снаряды других стрелков, безошибочно находила цель. Довольно быстро гвардейцы поняли, что этой дуэли им не выиграть, и решили сменить тактику. К этому времени к ним подошло подкрепление, сейчас на площади, перед дворцом, собралась без малого сотня воинов. Считай все наличествующие здесь силы. Еще где-то было столько же городских стражников, но им сперва предстояло добраться до графского замка. Гвардейцы Итиоса разбились на несколько отрядов, укрывшись за массивными щитами и ощетинившись наконечниками копий. Мудрое решение. Если ты не можешь бороться с ветром, стань скалой, о которую он разобьется. Но в одном защитнике все же просчитались, силы вторжения были готовы к такому повороту. «Камнеметы!» — прокричала молодая королева, а на флагмане поднялся синий-белый флажок. «Стрелять по готовности!» Каждый дракон имел собственное вооружение. Тесарий предлагал поставить на нос и корму небольшие баллисты. Ведь примерно так поступали военно-морские силы еще в старой протектории. Но Влад Келлер предложил альтернативу — уменьшенные версии метательных машин торсионного действия. и стреляющие не стрелами, а небольшими камнями или свинцовыми шарами с детский кулачок. Для обслуживания этого небольшого механизма требовалось всего два человека, и Биллу не сказать, чтобы далеко, шагов может быть на сто, но применительно к новым методам ведения войны этого оказалось более чем достаточно. Слаженного залпа не вышло, но даже разрозненная стрельба нанесла защитникам поистине страшный урон — С дистанции в 20-30 метров свинцовые шары буквально развалили оборонительные построения гвардии Итиоса. К моменту, когда стрелки на кораблях были готовы делать уже третий выстрел, солдаты на земле не выдержали и побежали. Слишком много потрясений за один день им довелось пережить. Летающие суда, невидимая смерть, сбивающая с ног щитоносцев и сминающая доспехи, стрелы, жалящие с небес – Всего этого оказалось достаточно, чтобы боевой дух защитников пришел в полную негодность, и они бросились на утек, даже не пытаясь удержать внутренний двор. «Вторая фаза!» — скомандовала Ранета, и, дублируя ее слова, над флагманом поднялся красный флажок. Драконы стали опускаться еще ниже. С бортов вниз полетели веревки, у которых тут же начали становиться штурмовики. Только лучники остались на своих позициях, продолжая посылать стрелу за стрелой в спины улепетывающим противникам и следя за тем, чтобы они, не дай боги, не решили остановиться. По самым скромным подсчетам, убитыми и ранеными защитники потеряли не меньше половины своей численности, что сразу же сделало силы вторжения превосходящими. Теперь оставалось только быстро захватить дворец и выставить охрану на стену, чтобы поднятая по тревоге городская стража не смогла контратаковать. Юная королева из последних сил сдерживалась, чтобы не присоединиться к своим воинам, когда остановилась совсем не в моготу, вспоминала слова мужа, которые тот сказал ей перед отправкой. «Если генералу приходится лично участвовать в операции, значит, она недостаточно хорошо спланирована. Оставайся на корабле и наблюдай. Если что-то пойдет не так, ты, стрелки и маги станут последним резервом». который либо сможет усилить удар на сложном участке, либо поможет нашим воинам выбраться. К счастью, вводить резерв не потребовалось. Штурмовики в течение часа зачистили замок от последних защитников и согнали пленных, раненых, а также весь персонал графского дома на всю ту же площадь перед дворцом. Последней в компании с несколькими итанийскими бойцами вышла Венора, ведущая за собой тучного мужчину в светло-розовом платье. «Ваше Величество!» — чуть поклонилась шпионка. Ранета же, спрыгнув на землю, порывисто обняла ее. «Так за тебя переживала. Два месяца». «Все хорошо», — немного покровительственно улыбнулась та. «Что они могли мне сделать? А этот...» Она качнула головой в сторону поникшего графа Мокина. «Даже имени моего, в смысле моей личины, не смог запомнить, представляешь?» Пока здесь торчала, думала, а не перемудрили мы со всеми этими планами. Это просто болото, сестренка. Никто мышей не ловит. Заходи, кто хочет, делай что хочешь. Я бы этого борова. Одна спокойно умыкнула и заставила подписать отречение. Нам нужно не это, напомнила молодая королева. Отвлекшись от встречи с подругой, она уделила немного времени, чтобы выстроить оборону замка, на всякий случай, и только после этого вернулась, чтобы поговорить с графом Итиоса. Точнее сообщить ему, что от него теперь требуется только одно — подписать отречение от престола и передать свой «Лен» в руки короля Итании. «Официальные бумаги в какой-то момент могут казаться совершенно бесполезными, но придет время, и без них ты ничего не сможешь сделать». В голове Ронеты словно бы прозвучал голос мужа. «Ничего я подписывать не буду!» Подавленный правитель все же нашел в себе силы огрызнуться. «Скоро подойдет флот князя Гумонда и выбьет вас из моего города! А объединенные войска Итиоса, Фису и Арнальдо разобьют армию вашего короля-самозванца! Эта ваша авантюра ничего не решает!» Девушка почувствовала, как ее накрывает волной гнева. Кто-то осмелился назвать ее мужа самозванцем? — Да она его сейчас! Клинки, так и пролежавшие в ножнах всю битву, с тихим шорохом поползли наружу, но так и остались извлеченными лишь наполовину. Поверх рук ранеты легли ладони Виноры. Ты чего завелась? — с улыбкой произнесла женщина, после определенных событий, ставшей для молодой королевы кем-то вроде старшей сестры. — Нам еще этого толстяка к Владу вести. — Кстати, граф... «А как вы переносите полеты?» «Что?» Сразу потерял весь боевой запал тот, кого все называли за глаза сладким Кани. «Полеты? Какие полеты?» «Другого транспорта у нас для вас нет», тут же догадливо отреагировала Ранета, указывая рукой на висящий в десяти метрах над землей летучий корабль. «Да и доставить вас к границе нужно как можно быстрее, пока не началась битва». «Битва?» Мысль о том, что у него еще есть войска, немного вернула пошатнувшийся дух графа. Мои генералы не откажутся от сражения при подавляющем численном преимуществе, сладкий. Винора дернула за поводок, кажется сделанные шторы заставив пленника замолчать. Нет никакого преимущества. Армия Фису до сих пор марширует возле своей столицы. Войска Арнальда не удалились от своей, километров на сорок от силы, а флот Гумонды. «Ну что он сделает против наших драконов? Мы просто закидаем его с высоты горшками, с горящим маслом, и все!» Говоря все это, шпионка деловито обматывала толстяка веревкой, а тот, внимательно ее слушая, совсем не задавался вопросом, зачем она это делает. И лишь когда женщина закончила, превратив графа и пока еще правителя Итиуса в подобие куколки, Бабочка, из которой так никогда и не вылупится, с удивлением обнаружил, что не может и пальцем пошевелить. — Зачем все это? — спросил было он, но тут какая-то сила подхватила его, оторвав от земли. — Эй, не надо! Пожалуйста, поставьте меня обратно! Эй, я все подпишу, пожалуйста! — Может, и правда стоило дать ему подписать бумаги на отречение? — спросила Ранета, глядя, как смешно дергаются толстые ноги канитара Мокина. И думая о том, что четырем воинам на палубе корабля, куда сейчас поднимали пленника, приходится очень нелегко. «Сейчас не нужно», — дернула плечом Венора. «Хотя искушение преподнести его, как подарок нашему господину велико, но он должен сделать это при своих военачальниках, чтобы армия сложила оружие, так что лети скорее. Он у тебя дозреет, а я пока займусь здешним гарнизоном и поторопись с подкреплением». Третья фаза. Королева обняла подругу на прощание. «Третья фаза», — ответила та. Глядя на то, как уменьшается под ними графский дворец и столичный город Итиоса, Ранета думала о том, как здорово ее муж все рассчитал. Третья фаза включала в себя доставку пленного правителя в полевой лагерь Итании и организацию, как выразился Влад Келлер, челночной логистики, то есть подвозом с помощью воздушного флота подкреплений для гарнизона захваченного города. «Придется сделать ходки три-четыре», — поднос себе проворчала девушка, думая, что ее никто не слышит. «Что, ваше величество?» Каким-то образом услышал ее маг воздуха. «Подай, говорю», — хмыкнула молодая королева. «Мы должны доставить этого визжащего поросенка нашему королю к исходу этого дня». «Сделаем», — широко улыбнулся маг. Из его ладони вырвался очередной порыв ветра, ударивший в горизонтальный парус крыло. Такой же толкнул его коллега с другого борта. Дракон чуть прибавил ходу, унося прочь от столицы уже фактически покоренного графства. А вслед за ним, по воздуху, летел истошный крик его пленного правителя.